Вперед за белым кроликом. В июльский полдень золотой, Под деревом, в тени, Разморенной духотой Две девочки одни лежали. Прыткие жучки шныряли по траве И стрекотали изоки, Как масло на огне. Изоки — С древнерусского кузнечики. Личинка приставным шажком Вползает на грибок, А лиса думает с трудом, Зевая в кулачок. Сестра читает Даррелла, не Марвел, дребелень. А я б венок сплести могла, но подниматься день. Алиса уже почти спит и путает слоги и ударения. Вдруг видит кролик-альбинос, как снег его усы. И в лето он всерьез достал свои часы. «Ах, как опаздываю я!» — сказал он. И исчез. Алиса, вскрикнув «Ну дела!», за ним помчалась в лес. «Быстрей! Ого! В земле дыра!» И скрылся кролик в ней. «Да тут не узкая нора! В сам дилишный туннель!» Тоже знал, что через пять минут земля в провал уйдет. Но юбка, словно парашют, замедлила полет. Как снег летит Алиса вниз, как лист календаря в колодце полки. Сколько книг в библиотеке я? Теперь на сотнях стеллажей с вареньем банки в ряд. Дай гляну. Апельсинный джем. Впихну ее назад. Нельзя же бросить. Вдруг она кого-нибудь прибьет. Ну, если долетит до дна. А может, там пролёт? Мы с банкой вместе просверлим планету всю насквозь. Я слышу, пахнет эвкалипт. Австралия, небось. Там вверх ногами все живут, не падая при том. Антипадами зовут. А пады тогда кто? К примеру, я. Ведь падать так, пади, не всем дано. Теперь хоть с лестницы пустяк. Хоть с крыши, все равно. Залезем с дины на карниз, все ахнут. Высоко, а мы такие смотрим вниз. Где наше молоко? Готово, и мы смело вверх тормашками летим. Ах, Дина, Дина, смехом, смех, вернусь я. Не грусти. Была бы ты со мной сейчас. Мышей в пещерах, тьма. Летучих ела ты хоть раз? Они пищат в пальмах. Зовите Бэтмена, чтоб съесть летучего кота. А я им грозна. Всем висеть. Кэтвумен навсегда. А из подмышки ты кричишь. Ой нет, прости, прости. Пусть лучший из подкошки мыш заведет ее спасти. Алиса рухнула. Шарах. Я, кажется, цела. Да тут сухой листвы гора нарожна собрана. Так, где мой кролик? Белый хвост не близко, как на грех. Ну, погоди, я в школе кросс бежала лучше всех.